На гранитной набережной дул холодный весенний ветер. Девочка дернула седого мужчину за руку. «Дедуля, ты видишь котика на заборе?» «Вижу». «Он совсем один, бедненький, и замерз». «Красивый кот, только знаешь, у бабушки на кошачью шерсть аллергия». Всхлип. Первая слеза упала на замерзший асфальт. Две тысячи восемнадцатый год.